Вот. А у тебя что за дерево? Ну, вот и у меня дерево фиговое. Вижу, закорючка прибавилась. А толк -то? у меня он растет и плодоносит а у тебя. Вот, к примеру, напишу я про это дерево. И как растет, какие листья, и как плоды его на взгляд и вкус. Нашлют боги засуху.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 Вести торговый счет ловчее, записывать, кто кому сколько должен. Мы никому ничего не должны. А если у кого что-то и заведется, мы и так заберем. Очень любят нас боги. За что? Да уж есть за что, Торговые торговое дело не наше. Какой же ваша тайна богов? Ну так вот еще можно про великие дела богов и героев записывать. Хотя бы про то, как из-за бабы герои десять лет воевали, или как бабу из двух арбузов женщину и мужчину достал. Наши мудрецы иногда так складно пишут, зачитаешься. Говоришь, бессмысленное. Наши деяния все другие затмевают. Об этом весь мир знает, а кто не знает, тот узнает в скорости. Лета свои опять приплел. Нету, нету никаких лет. День есть и ночь есть. День до ночь сутки прочь. Семь суток неделя. Э, -э мудрец, он говорит вредное, а такому даже слушать не хочется. Пусть говорит. Недолго ему говорить. Что такое большое начальство? Я к вам, как к людям. А кто тебе сказал, что мы люди?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 Поболтай с ним, коль охота припадет, а я уж пойду пытошный стан к работе ладить. Глава третья Эй, -э -э, начальство мудрости, как же он пошел пытошный стан ладить, коль вы ремесла не знаете? Ремесла не знаем, оно нам ни к чему. А пытать — это разве ремесло? Это ж удовольствие одно. Ничего себе удовольствие. Так. — Звук. Наружу не ходи. Где раздался, там умри. Вот теперь нас никто не подслушает. — Вижу, купец, что ты не глуп, а глупом прикидываешься. Таким умением овладеть может не всякий, поэтому давай говорить, как умные люди. — Обмен неравный. О чем говорить, когда я ничего о вашем народе не знаю? — Со смертью играешь. Смерть и жизнь моя колям бабу за пазухой. У меня в слове жизни и смерть твоя. Знаю, что многих людей ты города посетил, и обычаи многие видел. Вот это мне и нужно. Умением своим наделишь тайно меня одного. вот, оглюбловство, говорил не для тебя, для того другого. А ты и вправду в стране. Самый умный, должность такая». И не самый умный, а самый мудрый. Разницу чуешь? Почуешь разницу, коль воткнут кол в задницу, А ты вдруг грамотно научишься. Вот у меня племянник, его и добром, и розгой, Все впустую, стыросовое дерево. Фиговое! Глумишься? Куда мне над мудростью глумиться? Только я крепко любопытен, где миру начало? Кто первое слово молвил и какое? Какая рыба всем рыбам царь? У меня много вопросов.